Короткие рассказы для детей. История 340. Просите, и дано будет вам. Евангелие от Матфея, седьмая глава, седьмой стих. Маленький Георг к Рождеству сильно заболел. У него поднялась высокая температура. Он бредил. Он только что помолился и пожелал маме спокойной ночи. Она, погруженная в свои мысли, опять принялась за шитье. Сильная боль в ушах не давала Георгу уснуть. Он ворочался в постели, глаза его все еще были широко открыты. Вдруг он сказал, «Мама, я написал письмо Иисусу Христу. В нем я описал, какой подарок хочу получить к Рождеству. Мы ведь бедные, и ты не можешь купить мне того, что я желаю». «А куда ты дел письмо?» – спросила мама. Я бросил его в почтовый ящик. «Ты и имя свое написал на конверте?» «Конечно, мама! Бог должен ведь знать, как меня зовут и где я живу!» Через некоторое время Георг уснул. Мама забеспокоилась, что все люди в селе узнают, что ее сын написал Богу письмо. Когда она сидела, раздумывая, как ей поступить, В дверь постучали. Вошел дядя Ганс. Мама рассказала ему о своих переживаниях. Дядя был знаком с заведующим почты и сразу пошел к нему. Он знал, что этот человек христианин, поэтому спросил его. «Вам не встретилось письмо, адресованное Иисусу Христу?» Да." «Это была большая почтовая карта», — сказал заведующий. «Ваш племянник, замечательный малый, вот почитайте». Дядя прочитал. «Дорогой Христос, ты богат, у тебя есть все. Пожалуйста, пришли мне к Рождеству к ковчег Ноя со зверями. Папа и мама — бедные люди» потому положи что-нибудь и для них в посылку, чтобы они тоже могли радоваться. Только не забудь об этом, дорогой Христос, ведь я знаю, что сейчас у тебя много работы. Сердечно приветствует тебя твой Георг. Я живу на Швалбенштрассе, 32, на третьем этаже. Заведующий сказал дяде, «Разрешите мне доставить ребенку радость, чтобы не поколебалась его детская вера». В рождественский вечер все было на месте. Ковчег Ноя со зверями и родители таинственным образом были богато одарены подарками. «Ты, наверное, очень удивляешься?» Спросила мама Георга. «Нет», — ответил он, «ведь я написал Христу письмо и был уверен, что он ответит мне». Христос положил на сердце заведующему почтой исполнить желание Георга. Георг понял, что значит «Просите, и дано будет вам». «Если вы скромные» и просите что-то по воле Божьей, Он непременно исполнит ваше желание. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он слышит все наши молитвы и обильно одаривает нас. Попросим Его дать нам разумное сердце, чтобы мы могли правильно молиться.